Глава 23. 1 июня в Кремле на расширенном заседании военного совета 20 членов, которого уже были арестованы, присутствовали 116 человек из военных округов и центрального аппарата. Атмосфера стояла гнетущая. В начале заседания огласили показания участников военно-фашистского заговора. Чтение было долгим, подробным, утомительным. Признание – Невероятными, неправдоподобными. Участники заговора были хорошо всем знакомы. Соратники по гражданской войне, для многих близкие друзья, высокоуважаемые, авторитетные, талантливые военачальники. Однако все молчали. Одного слова сомнения достаточно, чтобы из этого зала отправиться на Лубянку и разделить судьбу тех, кто уже там находится. С докладом выступил Ворошилов повторил обвинения, уже известные членам военного совета, и сказал. О том, что Тухачевский, Якир, Уборевич и ряд других людей были между собой близки, это мы знали, это не было секретом. Но от близости, даже от такой групповой близости до контрреволюции очень далеко. Сталин сидел, прикрыв глаза. Мямлит Клим, жует жвачку. В прошлом году, продолжал Ворошилов, в мае месяце У меня на квартире Тухачевский бросил обвинение мне и Будённому в присутствии товарищей Сталина, Молотова и многих других в том, что я якобы группирую вокруг себя небольшую кучку людей, с ними веду, направляю всю политику и так далее». Он отказался от своих обвинений, нетерпеливо перебил Сталин. «Надоело слушать болтовню Ворошилова, видно, перепугался насмерть». Хочет теперь подчеркнуть, что у них с Тухачевским давние разногласия. «Да, отказался», — подтвердил Ворошилов. «Хотя группа Якира и Убаревича на заседании вела себя в отношении меня довольно агрессивно». Сталин с шумом отодвинул стул, встал, прошелся по комнате вокруг длинного стола, за которым сидели военачальники самого высокого ранга. Для остальных были расставлены стулья вдоль стен». По этому проходу и прошествовал Сталин, обогнул стол и вернулся на свое место. Но, несмотря на этот явный знак неудовольствия, Ворошилов гнул свое. «Я, как народный комиссар, откровенно должен сказать, что не хотел верить, что эти люди способны были на столь чудовищные преступления. Моя вина в этом огромна. Но я не могу отметить ни одного случая предупредительного сигнала и с вашей стороны, товарищи». Многие потупили головы, опустили глаза. Ворошилов повысил голос. «Мы должны проверить и очистить армию буквально до самых последних щелочек. Нужна самая беспощадная чистка. Хотя в количественном отношении мы понесем большой урон», — он задумался, взглянул на Буденного. Тот пошевелил губами, но ничего не сказал» и закончил свою речь привычными словами о несокрушимой мощи непобедимой Красной Армии. Заседание кончилось поздно и возобновилось на следующий день, 2 июня. Первым выступил Сталин. В своей обычной манере, коротко сжато, сделал первый главный вывод. В стране был военно-политический заговор против советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами. Это безусловный факт, подтвержденный не только показаниями самих обвиняемых, но и имеющимися у нас подлинными документами, уличающими их в измене и шпионаже, документами, которые по понятным всем соображениям политического и разведывательного характера я здесь приводить не буду. Сталин выдержал паузу, давая возможность присутствующим твердо уяснить эту мысль как первое и бесспорное положение. Затем продолжил. Кто были руководители этого заговора? По гражданской линии Троцкий, Рыков, Бухарин, Рудзутак, Карахан, Янукидзе, Егода. По военной линии Тухачевский, Якир, Убаревич, Корк и Гамарник Это ядро военно-политического заговора. Ядро, которое имело систематические сношения с германским рейхсфером и которое приспосабливало всю свою работу к вкусам и заказам со стороны германских фашистов. Как и в прошлый раз, Сталин обошел стол по узкому проходу между столом и стеной, вглядываясь в лица тех, кто сидел у стены. Лица сидящих за одним с ним столом он видел и снова увидит, когда вернется на свое место – Он вернулся на место. Доказательства в шпионаже неопровержимы. Тот же Тухачевский. Он, оперативный план наш, оперативный план, наши святая святых, передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион. Он обвел всех своим тяжелым взглядом. Шпион. Якир систематически информировал немецкий штаб. У Боревич не только с друзьями, с товарищами, но он отдельно сам лично информировал. Карахан — немецкий шпион, Эйдеман — немецкий шпион. Корк информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии. И как дешево продаются эти негодяи. Кто завербовал Рудзутака, Карахана и Янукидзе? Жозефина Йенсен, немецкая разведчица-датчанка, на службе у немецкого Рейхсфера. Она же помогла завербовать и Тухачевского. Вот к чему приводит политическая и моральная нечистоплотность. Он опять всех обвел своим тяжелым взглядом. Самодовольные военные бюрократы, каста, теперь дрожат от страха у каждого рыльца в пушку. Не нужно думать, что в заговоре участвовали только те два десятка человек, которые здесь были названы. Это большая ошибка так думать. Заговор пустил большие корни в армии. Мы его прошляпили. По военной линии уже арестовано 400 человек. Он сделал небольшую паузу. Я думаю, это только начало. Это военно-политический заговор широкого масштаба. Это собственноручное сочинение германского Рейксвера. Эти люди – марионетки в руках Рейхсвера. Рейксвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Слово «господа» он произнес презрительно, с грузинским акцентом «господа». рейксвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты, и эти господа – сообщали им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне. Этого хотел Рейхсвер, и они это дело готовили». Он опять отодвинул стул, вышел из-за стола и снова стал прохаживаться несколько быстрее обычного. Доходил до конца стола, резко поворачивался обратно и с сильным грузинским акцентом продолжал говорить. Это агентура, руководящее ядро военно-политического заговора в СССР, состоящая из десяти патентованных шпиков и трех патентованных подстрекателей-шпионов. Это агентура германского Рейхсвера. Вот основное. Заговор этот имеет, стало быть, не столько внутреннюю почву, сколько внешние условия, не столько политику по внутренней линии в нашей стране, сколько политику германского Рейхсвера. Хотели из СССР сделать вторую Испанию. Он сел, ударил кулаком по столу. «Прошляпили!» «Мало кого мы сами открыли из военных. Наша разведка по военной линии плоха, слаба. Она засорена шпионажем. Даже внутри чекистской разведки у нас нашлась целая группа, работавшая на Германию, на Японию, на Польшу. Почему нет сигналов с мест?» Прищурившись, он посмотрел на Ворошилова, Буденного. «Я спрашиваю, почему никто не сигнализировал?» Никто не проявил бдительности. Если в сигнале будет правды хотя бы на 5%, то это уже хлеб. Военный совет продолжал работу 3 и 4 июня. Выступили 42 человека. Все гневно осуждали заговорщиков, каялись в отсутствии бдительности в позорном благодушии. Сталин внимательно слушал, прикидывая, кого из выступавших, включить в состав специального военного суда. Перед ним лежал большой лист бумаги, на котором он записывал фамилии маршалов и командармов, выступивших наиболее резко, записывал, зачеркивал, снова записывал. В конце концов он составил список военного суда маршалы Будённый, Блюхер, Шапошников, командармы Алкснис, Белов, Дыбенко, Каширин. Военный совет утомил Сталина. Он уехал на ближнюю дачу, велев на следующий день к завтраку вызвать Михаила Ивановича Калинина. Михаил Иванович приехал, уютный старичок, кротко переносил насмешки Сталина. Впрочем, Сталин шутил с ним добродушно. Зачем обижать? Особенно ценил в нем Сталин то, что Калинин плохо играл на бильярде, но играть любил, и Сталин у него обычно выигрывал. Он и у других выигрывал, но замечал, подставляются. Целятся и мажут, нарочно мажут, боятся выиграть у него. А Калинин играет честно, старается, трясет бороденкой и мимо. Они сыграли три партии. Все Сталин выиграл, был доволен. Шары хорошо ложились в лузу. Похлопал Михаила Иванович по плечу. «Не огорчайся, Калиныч, бильярд — штука такая. Сегодня я выиграл, завтра ты выиграешь» хотя отлично знал, что Калинин никогда не выиграет. Мазила. После этого Сталин уехал в Кремль, где его ждали Молотов, Каганович и Ежов. Рассмотрели списки арестованных. Отобрали восьмерых, подлежащих суду. Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Примаков, Путна, Фельдман. Их индивидуальные дела были объединены в одно групповое дело. 7 июня... Сталин, Молотов, Каганович и Ворошилов приняли Ежова и Вышинского и утвердили окончательный текст обвинительного заключения «Измена Родине, шпионаж, террор». 8 июня его предъявили всем подсудимым. 9 июня Вышинский и помощник главного военного прокурора Субоцкий провели короткие допросы арестованных и утвердили своими подписями достоверность их показаний – При этом присутствовали следователи НКВД, проводившие допросы. В тот же день Сталин дважды принимал Вышинского. Второй раз в 22 часа 45 минут, после чего Вышинский подписал обвинительное заключение. Вслед за Вышинским в 23 часа 30 минут Сталин, Молотов и Ежов приняли главного редактора «Правды» Мехлиса. 10 июня чрезвычайный пленум, По докладу Вышинского утвердил намеченный Сталиным состав специального суда под председательством Ульриха. 11 июня Сталин принял Ульриха. Присутствовали Молотов, Каганович и Ежов. 11 же июня в газете «Правда» было опубликовано сообщение о предстоящем судебном процессе. В тот же день в республике, края и области Сталин направил указание. В связи с происходящим судом над шпионами и вредителями Тухачевским, Якиром, Уборевичем и другими, ЦК предлагает вам организовать митинги рабочих, а где возможны и крестьян, а также митинги красноармейских частей и выносить резолюцию о необходимости применения высшей меры репрессии. Суд должно быть будет окончен сегодня ночью. Сообщение о приговоре будет опубликовано завтра, то есть 12 июня 11 июня 37 год. Секретарь ЦК Сталин.